Она зашла в огромный пустой дом. Поднялась на второй этаж, прошла длинный коридор, осмотрела пару комнат, выглянула в окно. Ух ты! Всё небо почернело. Мамочки, сейчас хлынет. Надо бежать. Уж какой! Выскочив из дверей, она понеслась по тропинке к орешнику. И вдруг... О, черт! Ой, простите, пожалуйста! Ева Лотос размаху налетела на кого-то. Человек бежал ей навстречу. Сначала она увидела знакомые зеленые брюки, потом страшно бледное, испуганное лицо. Извините, пожалуйста, вы не скажете, который час? Без четверти два. Спасибо. Ез знакомит сорвался с места и побежал по тропинке. Что это с ним? Грозы что ли испугался? Хм. Ненормальный какой-то. А? Что это? Бумажку уронил. Ну-ка посмотрим. Так. Вексель. Ну и что? Бумажка как бумажка. Чун так орал на этого грена. А! Ой, мамочки. Домой, домой. Но сперва надо забрать бумаги. Тайник в этих кустах, откуда только что выбежал странный незнакомец. Раздвигая кусты, она сделала несколько шагов и вдруг стала как вкопанная. в трёх шагах от неё, прислонившись к большому камню, сидел старик Грен. Как будто решил отдохнуть от долгой прогулки. Руки устало повисли, голова слегка запрокинулась, и с полуоткрытого рта на светлый воротник стекала тонкая красная струйка. Мама стояла неподвижно в цепене фанта от ужаса потом вскрикнула и забыв обо всём на свете понеслась не разбирая дороги подальше от страшного места иства на пустыре. Страшная новость молний облетела до моей квартала. Тихий городок загудел, как потревоженный улей. Толпы любопытных устремились на пустырь. Весть об ужасном событии застала Калли за прилавком отцовского магазина. В лавку на всех парусах влетела фру Апельгран. Нафаршированное новостями В две минуты лавка превратилась в кипящий котел Вопросы, восклицания, крики ужаса Калле, выскользнув в кладовку, он был явно недоволен собой Прошляпить такое дело Калле Бломквист, ты тюфяк Обыкновенный, драный тюфяк, вот ты кто Да из тебя такой же сыщик, как и старые рогатки, ружье В городе настоящий убийцы. А ты стоишь себе за прилавком и заворачиваешь селедку. Фу! На следующий день утром в дом к Еве Лотте прибыли гости. Комиссар полиции, который вел расследование, и полицейский Бёрк. Её уже оправилась от потрясения, но не настолько, чтобы вызывать её в полицию. Гости расположились на веранде, пили кофе и ждали, когда же изволит проснуться важная свидетельница. А, ещё чертёжку господин писарь. Не возражаю, дружище Пёрк. Не возражаю, спасибо. Нда, дело лау нас не блестяще. Ни каких следов на месте преступления, даже окурка не осталось. Да этот ливень проклятый. Ну совсем, не кстать, все улики смыло. <как> ну, прочий фливня вряд ли можно возражать, а вот убийство действительно не совсем, кстать. Всё, что мы имеем, в заключении судебного врача. Грен убит выстрелом в спину, где-то между 12 и 3 часами дня. Мм, да. Бумажник и часы остались целы. Вот первая загадка. За каким чёртом понадобилось убивать старика? Ну, будем надеяться, что девочка поможет в следствии. Вряд ли, что вряд ли. Дети не способны к дельному наблюдению. У них слишком развито воображение. Еволота, довольно дельный ребёнок, господин детектив. Сомневаюсь, сомневаюсь. Наконец появилось Еволота. Глаза её слегка опухли. Выглядела она усталой, но вполне спокойной. Бьорк включил магнитофон. Ну, рассказывай всё. Ты ведь была на месте э-э на пустыре вчера днём. Да. Так. Ты пришла на пустырь и кого ты увидела? Ну, сначала Грена Он шел впереди и... Далеко? Метров сто О, он шел к тебе спиной? Да А как же ты его узнала? Ну, по походке Да его здесь каждый узнает, даже издалека Разве не так, дядя Бьюрк? Ну, пожалуй, так. У него была заметная походка. Так, так. И больше ты никого не видела? Не видела. И кого же? Ну, этого типа в зеленых... В темно-зеленых брюках. Ага, понятно, понятно. Ты его хорошо разглядела? Сначала нет, а... Ага, понятно. А потом? Девочка, потом... девочка, э милый, успокойся, пожалуйста. Ну что ты? Господенька, не заряя. Нет, нет, нет, нет, нет, ничего, ничего не обращайте внимания, пожалуйста. Ну. Всё в порядке. А и вы можете всё-таки отдохнёшь? Нет, нет, нет, всё нормально. Спрошу, видите, пожалуйста, спрошу, видите? Хорошо. Хорошо, хорошо. А ну так как же он выглядел? Зелёные брюки. барден. Рубашка белая и, и тёмно-красный галстук. Так. Часы и руки такие такие волосатые, волосатые. Ага. А лицо. У него усы и длинные тёмные волосы. Молодой? Ну, ну не старый. А ты узнаешь его? Конечно. Ну, молодец. Молодец. Отлично. Последний вопрос и всё. А ты не можешь сказать хотя бы примерно, в котором часу это всё было? Могу. Да? Да. да. Без четверти 2. Ты что? Ты что, смотрела на часы? Да нет, я спросила, который час. У кого? У него. Ну, ну, у этого. Он сказал без четверти 2. Ага. Ну что ж, спасибо тебе, Ева, спасибо Ты нам очень помогла, молочина Иди скорее отдыхай, мы тебя совсем замучим Ой, ну что, дядь бьет Я, может, еще что-нибудь ну вспомню Ну ладно, ладно Все так быстро произошло, он так от меня понесся Что уронил свой вексель и даже не заметил Что? Что ты сказала? Что? Что он уронил? Вексель Ну, бумажка такая маленькая А ты его... Ты его подняла? Да. И что же ты с ним сделала? Я? Ну, куда ты его положила? Спрятала, а? Я... Я, Я его... Ой, не помню. Ух. <звук> Честное слово, это была просто маленькая бумажечка. А девочка, миленькая, это очень важная бумажка. В ней человек подтверждает, что он одолжил у кого-то деньги и обязуется их вернуть. Этот тип, как видишь, решил деньги не возвращать. Забрал векселя и всё. И на этой бумажке его фамилия, понимаешь? Я тебя очень прошу. Вспомни, пожалуйста, вспомни, куда ты её положила. Вспомни. Ева Лота старалась изо всех сил. Она помнила, как стояла с проклятым векселем в руках. Потом раздался страшный удар грома. А дальше... Ой, нет. Я не помню. А ты, случайно, не прочитала фамилию на векселе? Нет. Ну, ладно. Ладно, бог с ней, с этой бумажкой. Нет. Может, ещё найдётся. Надеюсь, вся эта история не испортит тебе каникулы. Иди-ка ты скорее отдыхать, моя милая, иди.